Йога. К числу методов и способов, которые позволяют достичь этой цели, относятся и те, что впоследствии получили разработку в рамках другой системы йога, сформировавшейся примерно на рубеже IV-III веков до нашей эры и связанной с именем древнеиндийского мыслителя Патанджали, автора Йога-сутры. В Йога-сутре, так же как и в системе Йога в целом, вплоть до последователей практики Йогов в наши дни, основная цель та же, что и в системе Сангхья – отделить Пурушу от Пракрити и тем самым добиться освобождения страница Потому-то и весь характер йоги, в отличие от Сангхи, направлен не столько в область спекулятивных абстракций, туманных рассуждений о слиянии и освобождении, различных гуннах и татвах сколько в область практической реализации поставленной цели. В этом смысле правы те авторы, которые отмечают, что классическая йога начинается там, где кончается сангхья. Итак, главное в системе йога – практика, методы, упражнения, конечный смысл которых в том, чтобы стремящийся к мокше индивид научился подавлять и контролировать свое обыденное сознание, свои чувства, ощущения, свою физическую и вообще жизненную активность. И таким образом воспитывать в себе особое надчувственное сознание, уже подготовленное к встрече с Пурушей, именуемым в рамках этой системы Ишварой. Комплекс практических приемов и методов в системе йога весьма сложен. Для овладения им требуется выдержка, упорство, аскетическая дисциплина, жесткий самоконтроль, постоянная тренировка, умение поставить весь свой организм, даже его физиологические функции – под начало волевых импульсов, основанных на сложной психотехнике. Вся система самоподготовки и тренировки подразделяется на восемь методов, этапов. Первый воздержание, яма. Быть сдержанным во всём уметь самоограничиваться в пище, в жизненных удобствах и тем более в страстях. Подавление полового инстинкта предотвращает напрасное расходование жизненной силы, нервной энергии и способствует сосредоточенности, умеренности. Соблюдать принцип ахимсы то есть не причинять вреда живому. Второй. Выполнение предписаний. Нияма. Здесь на первый план выходит упомянутый уже принцип Ахимсы, то есть отказ от убийства и нанесения вреда всему живому который во второй половине первого тысячелетия до нашей эры активно вытеснял древнюю практику кровавых жертвоприношений. Но не только убийство, любое причинение вреда даже словом осуждалось. Выполнять предписание значило добиться полной гармонии поведения мыслей слов. Третий. Упражнение для тела. Асана. На этом этапе надлежало разучивать различные позы, обеспечивающие условия для сосредоточения, закалять тело, упражнять его, научиться управлять им. Стоит заметить, что все это вело к физической закалке организма, Йоги, как правило, не подвержены заболеваниям, их организм долго не стареет. Страница 201. Четвертый. Дисциплина дыхания. Пранаяма. Задача в том, чтобы добиться равномерного, медленного и глубокого дыхания, научиться владеть дыханием, задерживать его без ущерба для организма. Мастера йоги, как известно, немалого добивались на этом пути. Вполне достоверное описание временного погребения йогов, лишения их воздуха, заключения в стеклянные гробы на многие дни, даже недели, Доведение до почти бездыханного состояния с едва прощупываемым пульсом и последующим воскресеньем. Пятый. Дисциплина чувств. Пратьяхара. Последняя из подготовительных стадий, суть которой в умении отключать свои органы чувств, не реагировать на внешние их раздражители. Обнаженный йог на снежных вершинах Гималаев не должен ощущать холода и неудобств. Его рот, глаза и уши должны уметь не ощущать вкуса, не видеть и не слышать, когда он этого пожелает. Шестой. Дисциплина ума. Дхарана. На этой стадии уже вполне подготовленный йог должен овладеть искусством регулировать свое сознание, уметь сосредоточивать свои мысли на избранном предмете или объекте, будь то часть его тела или абстрактный облик божества, того же Брахмана. Это уже первый шаг к состоянию высшей святости, к состоянию слияния с Абсолютом. Седьмой. Созерцание Дхиана. Второй шаг на этом пути. Сосредоточенная на одном мысль все углубляется, становится все более отвлеченной и рациональной, И в идеале, как считается, доходит до познания реальной первоосновы, того иллюзорного феномена, на котором сосредоточена мысль. Восьмой. Транс и экстаз. Самадха. Последняя стадия. Если Дхиана... Достигает цели и созерцающий доходит до состояния транса, абсолютного внутреннего духовного экстаза, то его духовное «я», его поруша освобождается. Состояние самадхи ведет к конечной цели всех усилий йога, к освобождению, к мокше. Именно в этом а не в демонстрации своих чудесных возможностей, не в поражении воображения обычных людей, смысл всей деятельности йога. Йог обычно не старается работать на показ. Напротив, он избегает этого, ибо это ведет к утрате его сил и потенций, мешает ему на пути к цели. Страница 202. Все это, однако, никак не исключает того, что не трансцендентные цели, а как раз конкретная практика и достигаемые ею паразитные результаты, ныне пользуются немалой известностью и является образцом для изучения и подражания во многих странах.